Два часа двадцать восемь минут. Во враги. Лунеч, mm. может коньяк пока откроем? Ты поехавший? В смысле пока? Ну, пока они не уедут. Иван, тихо, сиди, я тебя прошу. Да они далеко. И сейчас уедут. Давай нервы немножко успокой. Я сейчас тебя успокою. А что они здесь делают? Ну, мало ли. Вот именно мало ли. Ну не знаю. Деревья красят. Ладно, давай выпьем. Тихо только. Ни за пивки, ни закусить ничего нету. А шишкой занюхать и нормально? Какой шишкой? Ну, кедровых тут, конечно, нету. Вот обычный сосновый. Я, кстати, ел варенье из шишек. Хочешь, расскажу. Там такая драма была. Из варенья из шишек? Не. Испугался я тогда семейной жизни. Устал быть постоянно нормальным. Спад у меня, в общем, был. Ну, ты знаешь, когда у меня спад. Да, я же хотел рассказать. Главная драма была у нас из-за Нутеллы. Кстати, вот Нутеллы и коньяк вообще отлично закусывать. Нутеллы же, как я понимаю, нету. Ты же её не носишь с собой, я надеюсь. Если её носить с собой и её у тебя найдут, сразу же поймут, что ты поехавший. Давай свою шишку. Реально их есть можно? Не, эти обычные сосновые нельзя. Максимум занюхать. Они ядовитые, что ли? Да нет, просто невкусные. Вот бы сейчас кедровых шишек найти. Так, всё. Давай коньяк свой. Он не мой. Вот и интересно, чей. Хотя когда бы я так собрался коньяк из горла ночью в лесу на свежем воздухе хорошо. Похмелья не будет. Я надеюсь, похмелья не будет, потому что ты не собираешься его весь выпивать. Нам ещё идти. А куда? Вот это хороший вопрос. Мы с тобой вообще не туда пошли. Когда там наверху шли, GPS как-то подозрительно быстро показывала. Здесь во враге карта уже похожа на правду, хотя должно быть наоборот. И я как будто от тебя заразился этим к -э ретинизму, да, топографическим, и не только. А враг огромный, и наша точка на том конце. Ну правильно, полчаса это километра 2 должно быть. Но как-то они уедут. А, уезжают, правда? Ну вон что-то как будто грузят машину, садятся. После этой операции на глазах ты в темноте что ли стал видеть? Как ляют у чьей мышь? Мыши не видят, они чувствуют. Ну вот, говорю же, как ты. А правда? Уезжают. Вон все на дорогу выехали, в сторону того Бургеркинга на заправке едут. Я сейчас тоже не отказался от бургеркинга. Все, пойдем. Ну сейчас. Конец, допьем и пойдем потихоньку. Пошли. Ладно. Так вот про Нутеллу. Увидели в Соне ваша Нутеллу по акции. Что-то типа четыреста семьдесят рублей, большая баночка шестьсот тридцать грамм. Прикинь, найти шестьсот тридцать грамм Нутеллы. Надеюсь, сегодня найдем. Не шестьсот тридцать, конечно. Я естественно Соне давай купим, а она мне говорит нет. Просто нет. И что дальше? Дальше драма. Она из-за фигуры переживает. Сама не хочет есть и мне не даёт. Ну, хочет, конечно, но запрещать себе и мне заодно. Но потом всё равно едим, конечно. А я всю нутеллу во всех ашанах отдал бы за её фигуру. Дальше-то что? Нет, просто нет. И дальше драма, говорю. Мы тогда из Ашана шли назад вместе, но Соня шла в наушниках. как королева драмы. И теперь, когда в прихожей собираемся куда-то, она каждый раз спрашивает: "Наушники-то брать?" Знаешь, как меня бесит, когда она долго в прихожей собирается. Ну и драмы у вас. Дай глотнуть тоже. Не очень, конечно, коньяк. Ты его вообще бесплатно нашёл? Бесплатно, и значит, даром. Так, пошли мысли Ивана. Коньяк у меня будет. Да не нужен мне твой коньяк. Интересно, всё-таки чей он? Ну, может, этих, которые приезжали прячет в лесу коньяк зачем вопрос для целого интервью